Глава вторая. Мир в своем зените. 1922–1931 годы. В 1922 году в Англии появился новый лидер. В годы мировой драмы Стэнли Болдуин не был известен и не привлекал к себе внимания. Во внутренних делах его роль также в то время была скромной. Во время войны он был начальником одного из управлений в министерстве финансов, а в описываемый период министром торговли. Руководящее положение в английской политике он стал занимать с октября 1922 года, когда вытеснил Ллойд Джорджа. И до мая 1937 года, когда, осыпанный почестями и окруженный всеобщим уважением, он сложил в себя тяжкое бремя своих обязанностей и с достоинством молча удалился в свою усадьбу в Устершире. В начале 1923 года Боннер Лоу отказался от поста премьер-министра, удалился от дел и вскоре скончался, сраженный жестоким недугом. Его преемником на посту премьера стал Болдуин. Так начался 14-летний период, который можно назвать правлением Болдуина Макдональда. В течение всего этого времени Болдуин был, если не официально, то фактически либо главой правительства, либо лидером оппозиции, поскольку же Макдональд никогда не располагал достаточным большинством. Болдуин в обеих своих ролях в правительстве или в оппозиции являлся руководящей политической фигурой в Англии. Эти два государственных деятеля управляли страной в начале поочередно, а затем в политическом содружестве. Около пяти лет я жил рядом с Болдуином на Даунинг-стрит один. Почти каждое утро, направляясь в министерство финансов, я заглядывал к нему, чтобы потолковать несколько минут. Поскольку я был одним из его ближайших коллег, я нес свою долю ответственности за все, что произошло в тот период. Эти пять лет были ознаменованы весьма значительным восстановлением экономики страны. Это был период деятельности умелого, уравновешенного правительства, которое из года в год постепенно добивалось заметного улучшения. Особенно отличилось наше правительство в Европе. В Германии пришел теперь к власти Гинденбург. Фридрих Эберт, лидер Германской социал-демократической партии до войны и первый после поражения президент Германской республики, умер в конце февраля 1925 года. Предстояли выборы нового президента. Народ был измучен и сбит с толку всем тем, что ему пришлось пережить, а многочисленные партии и группы боролись друг с другом за власть и влияние. Вся эта смута породила сильное желание обратиться за помощью к старому фельдмаршалу фон Гинденбургу, проживавшему в достойном уединении. Гинденбург оставался верен изгнанному императору и был сторонником восстановления монархии по английскому образцу. Соперниками Гинденбурга на выборах выступали кандидат партии католического центра Маркс и коммунист Эльман. В、воскресенье, 26 апреля, вся Германия голосовала. Разница между числом голосов, собранных первыми двумя кандидатами, неожиданно оказалась незначительной. Гинденбург 14 миллионов 655 тысяч 76, Маркс 13 миллионов 751 тысяча 615, Тейлман 1 миллион 931 тысяча 151. несмотря на то, что прославленное имя Гинденбурга, его нежелание выставлять свою кандидатуру и не заинтересованность в победе на выборах давали ему огромные преимущества перед его соперниками, он был избран большинством менее чем в миллион голосов, не получив абсолютного большинства. Когда сын Оскара разбудил его в семь часов утра, чтобы сообщить об избрании, он с упреком сказал ему. Зачем тебе понадобилось будить меня на целый час раньше? Ведь ничего бы не изменилось и в восемь часов. С этими словами он вновь уснул и проспал до обычного своего часа пробуждения. Во Франции избрание Гинденбурга расценили вначале как возрождение германской угрозы. В Англии реакция была более спокойной. Я всегда желал, чтобы Германия восстановила свою репутацию и чувство собственного достоинства. чтобы улеглось озлобление, порожденное войной, и поэтому отнюдь не был огорчен этой новостью. «Он весьма здравомыслящий старик», сказал мне Ллойд Джордж при следующей нашей встрече. Таким он и был в действительности, пока не покинули его силы. Даже некоторые из наиболее непримиримых его противников были вынуждены признать. «Лучше ничтожество, чем Нерон». Примечание. Слова Теодора Лесинга, убитого нацистами в сентябре 1933 года. Примечание автора. Однако Гинденбургу было уже 77 лет, а срок его полномочий исчислялся в семь лет. Мало кто ожидал, что он снова будет избран. Он всячески старался сохранять беспристрастность по отношению к различным партиям. И годы его президентства, несомненно, дали Германии возможность обрести умеренную силу и спокойствие, не создав какой-либо угрозы для ее соседей. В феврале 1925 года германское правительство направило меморандум тогдашнему премьер-министру Франции Эрию. В этом меморандуме выражалась готовность Германии принять такой пакт, по которому державы, имеющие интересы на Рейне, Прежде всего Англия, Франция, Италия и Германия взяли бы на себя на длительный срок торжественное обязательство не вести войны против стран участниц пакта. Роль гаранта должно было взять на себя правительство Соединенных Штатов. Кроме того, для Германии был бы приемлемым пакт, ясно гарантирующий сохранение существующего территориального положения на Рейне. В августе французы в полном согласии с Великобританией дали Германии официальный ответ. В качестве первого и необходимого шага Германия должна была безоговорочно вступить в Лигу Наций. Германское правительство приняло это условие. Это означало, что положение договоров оставалось в силе, если только или до тех пор, пока они не будут изменены по взаимному соглашению. и что не давалось никаких определенных обязательств относительно сокращения вооружения союзников. На этой основе 4 октября была создана конференция в Лакарну. На берегу Тихого озера собрались делегаты Англии, Франции, Германии, Бельгии и Италии. Результаты конференции были таковы: во-первых, общий гарантийный договор между пятью державами; во-вторых, Германо-французские, германо-бельгийские, германо-польские и германо-чешско-славянские арбитражные договоры. В третьих, специальные соглашения между Францией и Польшей и между Францией и Чехословакией, в силу которых Франция обязывалась оказать им помощь, если след за нарушением Западного пакта (Примечание) имеется в виду Лакарнский договор. Они подвергнутся неспровоцированному вооруженному нападению. Таким образом, западноевропейские демократии согласились при всех обстоятельствах поддерживать мир между собой и сплоченно выступать против любого из них, кто нарушит договор и совершит агрессию против братской страны. Что же касается Франции и Германии, то Великобритания торжественно обязалась прийти на помощь тому из этих двух государств. который станет объектом неспровоцированной агрессии. Это далеко идущее военное обязательство было принято парламентом и горячо одобрено народом. Обязательство это не имеет себе подобных в истории. Вопрос о том, брали ли Франция или Англия на себя какое-либо обязательство по разоружению вообще или же разоружению до какого-то определенного уровня, не был затронут. Я в качестве министра финансов был привлечен к обсуждению всех этих вопросов еще на ранней стадии. Мое личное мнение относительно этой двусторонней гарантии сводилось к следующему: пока Франция остается вооруженной, а Германия разоруженной, Германия не может напасть на нее. Франция никогда не совершит нападения на Германию, если это автоматически повлечет за собой превращение Англии в союзницу Германии. Таким образом, хотя этот план и казался опасным, ибо он фактически обязывал нас принять участие на стороне той или другой державы в любой могущей возникнуть франко-германской войне, вероятность подобной катастрофы была очень невелика, и во всяком случае это был самый хороший способ предотвратить ее. Было очевидно, что создалась бы опасность, если бы Германия когда-нибудь более или менее догнала Францию по вооружениям, и тем более, если бы она стала сильнее Франции. Но все это, как будто исключалось торжественными обязательствами договора. Лакарнский пакт касался лишь обеспечения мира на Западе, но имелось надежда, что продолжением его явится, по тогдашнему выражению, Восточная Лакарну. Мы были бы очень рады, если бы оказалось возможным ограничить опасность возникновения когда-либо в будущем войны между Германией и Россией в соответствии с теми же принципами и с помощью тех же средств, что и возможность войны между Германией и Францией. Но даже Штрассемановская Германия не была склонна окончательно отказаться от своих притязаний на Востоке. или согласиться с территориальными положениями мирного договора, касающимися Польши, Данцига, польского коридора и Верхней Силезии. Хотя мы продолжали свои усилия, никакого прогресса на востоке достигнуто не было. После заключения нашего Лакарнского договора и эвакуации Рейнской области, осуществленной французской армией и контингентами союзных войск раньше срока, предписанного в Версале, Установилось дружественное отношение к Германии. Новая Германия заняла свое место в Лиге Наций. Под плодотворным влиянием американских, английских займов восстановление Германии шло очень быстро. Ее торговля расширялась с невероятной быстротой, повышалось внутреннее благосостояние страны. Франция с ее системой союзов тоже казалось занимала в Европе надежные позиции. Статьи Версальского договора, касающиеся разоружения, не были открыто нарушены. Германского военно-морского флота не существовало. Германская авиация находилась под запретом и еще не родилась. В Германии имелись многочисленные круги, решительно отвергавшие хотя бы только по соображениям благоразумия идею войны. А германское верховное командование не могло и думать о том, что союзники позволят немцам перевооружиться. Тысяча девятьсот двадцать девятый год почти до конца своего третьего квартала протекал под знаком надежд и видимости растущего процветания, особенно в Соединенных Штатах. Чрезвычайный оптимизм породил настоящую оргию спекуляций. Были написаны книги, в которых доказывалось, что наука и становящийся все более организованный деловой мир справились наконец-то с таким явлением, как экономический кризис. По-видимому, мы уже навсегда покончили с экономическими циклами, какими мы знали их прежде, заявил в сентябре президент Нью-Йоркской биржи. А в октябре на Уолл-стрит обрушился внезапный жестокий ураган. Все богатство, так быстро накопленное в предшествующие годы в виде бумажных ценностей, исчезло. Процветание миллионов американских семей, выросшее на гигантском фундаменте раздутого кредита, внезапно казалось иллюзорным. Мощные промышленные предприятия оказались выбитыми из скалии и парализованными. Забиржевым крахом в период между 1929 и 1932 годами последовало непрерывное падение цен и, как следствие этого, сокращение производства, вызвавшее широкую безработицу. Последствия этого расстройства экономической жизни затронули весь мир. В связи с безработицей и сокращением производства произошло свертывание торговли. С целью защиты внутренних рынков были введены тарифные ограничения ввозу. Всеобщий кризис повлек за собой острые денежные затруднения и парализовал внутренний кредит. А это, в свою очередь, привело к тому, что разорение и безработица широко распространились по всему миру. Последствиям этого появились бедствия, обрушившиеся на Германию и другие европейские страны.